Чем могу служить? Женский голос отвечает что-то. Хозяин появляется на пороне. Ниночка, какая-то дама, ничего не могу разобрать. Вероятно, к тебе. Извините, господа, извините, сконфужин улыбается во все стороны.